чтобы защищать вселенских граждан. «Мы не оказываем сопротивления», — безмятежно промурлыкал робот. «Это основной принцип этики посетителей. Теперь компаньоны товарищества не имеют больше права оказывать сопротивление нашим именем». Энди к постоял молча, потом посмотрел вниз на бледное лицо ждущего мальчика, пнул носком хрустальный осколок, послав его через весь зал и начал спускаться. «Монитор Квамодиан», — пел робот. «Монитор Квамодиан, я уведомил вас». Энди Квам что-то неразборчиво промычал в ответ и продолжал спуск. Робот снова увеличил усиление до оглушающих пределов. «Монитор Квамодиан, мы требуем ответа. Каковы ваши намерения?» Энди к вам приостановился ровно настолько, чтобы повернуть голову в сторону робота. «Я уже сказал вызывающе», — ответил он. «Я уничтожу это чудовище с вашим разрешением или безонного». Горячее облако плазмы, образовавшееся в каверне под горой, вырытое еще во времена плана человека, успело давно растаять. Чрево инкубатора, в котором родилась блуждающая звезда, уже давно остыло, так как его не питало подводимое извне энергия старых энерготруб. Но воздух все еще пах озоном, и оплавившимися медными контактами автономная система освещения моргала, не в силах рассеять густые черные тени. Слиит опустил Молли Залдивар на пол, и теперь над ней повисло облако светящейся электронной плазмы, которое ей было новой блуждающей звездой. Она отослала Слиит, он пугал Молли, и каким-то образом звезда этот страх ощутила. Но девушка всхлипывала, лежа на холодном бетонном полу, и некий инстинкт приказал звезде устроить ее поудобнее. «Нужно передвинуть ее удобное место», — думала звезда, перебирая варианты различных способов произвести эту операцию. Несколько пикосекунд спустя ее выбор пал на одну из прошлых игрушек, старую машину-манипулятор, которой всегда пользовался Хаук. Им было так же легко манипулировать, как и старым электромобилем Молли. И блуждающая звезда заставила его со скрипом двинуться вдоль жавых рельсов в к пещеру, где лежала девушка. Хотя в принципе управление манипулятором ничего сложного не представляло, но все же требовало определенного навыка, которым блуждающая звезда не обладала. Машина так медленно реагировала на команды, так медленно тащилась, пробираясь сквозь завалы камня и прочего мусора. Звезда отдыхала, впитывая энергию из воздуха и камня, и снова бралась за машину. Девушка встала на четвереньки, расширившимися глазами, глядя на приближающуюся дымящую лязгающую машину. Блуждающая звезда сделала паузу, и еще раз попробовала поупражняться в человеческой речи. Используя динамики передатчика-манипулятора, она проскрежетала. «Молли за Алдивар! Как мне заставить тебя полюбить меня?» Глаза Молли расширились. «Монстр!» — воскликнула она. «Кто ты?» Блуждающая звезда с трудом приспособила контуры машины для ответа. «Я монстр. Почему ты не любишь меня?» Я тебя люблю, Молли Залдивар. И она почувствовала нарастающий страх девушки. Очень слабо издалека, но почувствовала. В отчаянии девушка поднялась на ноги и попыталась спастись бегством. Но звезда легко поймала ее стальными лапами манипуляторов и притащила обратно. Девушка вскрикнула. Звездное существо замерло, размышляя. Трудно было разобраться в процессах, управляющих живой материей. Но зеленое излучение ауры, окружавшее ее, вдруг пронзили красные вспышки, которые для блуждающей звезды означали пусть не боль, поскольку она не могла соотнести эту часть клифа Халка с чем-то из своего опыта, но какую-то неполадку. И понадобилось некоторые усилие, чтобы понять неполадка в функционировании данного лучистого конгломерата, вызвана силой, с которой манипуляторы машины сжали относительно слабое тельце девушки. Блуждающая звезда осторожно опустила девушку на пол кабины старого манипулятора и принялась методически анализировать полученные сведения. Это был долгий процесс, потребовавший целую микросекунду. Материал для дедукции и интерполяции был обширен. Даже собственные поступки для блуждающей звезды были не очень ясны.